Глава 19. Хороший уход или гараж для гоночного автомобиля. Отправляясь на прогулку, домашние кошки причиняют вред другим и сами попадают в неприятности. Ловят птиц и бурундуков, встречают на своем пути крупных собак, агрессивных сородичей и быстрые машины. Койоты и даже пумы во многих местах тоже представляют для них угрозу. При этом есть еще и скрытые риски, например, болезни вроде вирусной лейкемии, вируса иммунодефицита кошек или бартонеллеза, а также шанс подцепить каких-нибудь противных паразитов. У гуляющих кошек они встречаются в три раза чаще, чем у тех, что не выходят из дома. Согласно часто цитируемой статистике, те кошки, что не выходят из дома, живут в среднем по 17 лет, а те, что большую часть времени проводят на улице, от 2 до 5 лет. К сожалению, несмотря на усиленные поиски, мне так и не удалось обнаружить, на чем основываются эти утверждения – Но такое расхождение кажется мне преувеличенным. И все же было бы удивительно, если бы питомцы-домоседы в среднем жили примерно столько же, сколько родственники-гуляки. У этой проблемы есть простое решение – не выпускайте своих кошек на улицу. У многих природоохранных организаций есть программы, направленные именно на это – Портлендское сообщество Cats Safe at Home продвигает инициативу по созданию площадок для выгула кошек, на которых питомцы чувствовали бы себя как на воле, не подвергаясь при этом никаким рискам. Свои идеи по выгулу домашних кошек предлагает и Американское общество охраны птиц American Bird Conservancy – у канадской природоохранной организации Nature Canada есть своя версия под названием «Держите кошек дома и спасите птиц». Подобные программы встречаются по всему миру. Их инициаторами выступают не только природоохранные, но и зоозащитные организации, Общество защиты животных Соединенных Штатов, ратуют за то, чтобы домашних кошек не выпускали на улицу. В этом их поддерживают организация «Люди за этичное обращение с животными» и многие другие группы по защите животных. Похоже, их усилия не напрасны. За последние 20 лет количество кошек, которых хозяева не выпускают из дома, неуклонно росло, и теперь... Более двух 3 домашних кошек в США не бывает на улице. Но такого подхода придерживаются далеко не везде. В Великобритании 80% домашних кошек выпускают на улицу, а в Новой Зеландии прогулки по дворам, полям и лесам совершают грандиозные 92% питомцев. Неужели жители этих стран не волнуются за своих кошек? Конечно же, они любят своих питомцев ничуть не меньше американцев, но их гораздо больше беспокоит психологический комфорт кошек, чем их физическое благополучие. В идеале все кошки должны иметь доступ к прогулкам, чтобы вести себя естественно. Кошки от природы склонны исследовать окружающий их мир, поэтому прогулки стимулируют их умственную деятельность и снижают уровень стресса, говорится в заявлении Общества защиты кошек, которое называет себя ведущей благотворительной организацией Великобритании по защите кошек. Эти разногласия обращают наше внимание на еще одну сторону одомашнивания кошек, которой мы пока не касались. Учитывая степень одомашнивания фелискатус, то, насколько они отдалились и от своих предков в процессе эволюции, и то, насколько они все еще сохраняют дикий нрав, Можно прийти к выводу, что жить в заперти для них не только неестественно, но и вредно. Похоже, именно так считают британцы. Возможно, эта точка зрения всего лишь романтическая ностальгия по дикому, менее цивилизованному миру минувших дней. Кошки уже давно покинули саванну ради комфорта и безопасности наших диванов. И даже если они все еще находятся в процессе эволюционного перехода, то это вполне вероятно не более чем стандартный перевалочный пункт на пути одомашнивания, стадия, на которой мы, люди, начинаем контролировать процесс эволюции и при помощи отбора придаем ему нужное нам направление. Я столкнулся с этими вопросами на собственном опыте. Как вы помните, Джейн и Уинстону было всего две недели, когда их мать сбила машина. Три с половиной месяца спустя, когда кормление из бутылочки и свойственные котятам шалости остались позади, Джейн и Уинстон поселились у нас дома. Поскольку они провели большую часть жизни в помещении, мы думали, что нам не составит труда удерживать их в заперти. Все оказалось иначе. Несмотря на домашнее воспитание, они отчаянно рвались наружу. Благодаря проворству и сообразительности им постоянно удавалось обхитрить нас и прошмыгнуть на улицу, едва откроется дверь. К тому же они быстро выработали досадную привычку точить когти о раздвижные москитные двери. Мы сдались. Гордиться здесь особо нечем, это была битва характеров, поэтому решайте сами, кошачья ли воля оказалась особенно стойкой или наша особенно слабой. Как бы то ни было, Джейн и Уинстон отстояли свое право на прогулки. Мы поклялись, что в следующий раз приложим больше усилий. Такой случай представился нам девять лет спустя, когда в нашем доме появился четырехмесячный Нельсон. Мы намеревались сдержать обед и не выпускать кота на улицу, оберегая его от болезней собак, машин и воров, он же породистый в конце концов, и защищая от него местных птиц и другую мелкую живность. Мы не думали, что это будет... Так трудно сделать. Первые месяцы своей жизни Нельсон воспитывался дома у заводчицы, которая занимается разведением европейских бурманских кошек. Он был щедро одарен вниманием и окружён множеством игрушек, как титочек, игровых комплексов и котят, с которыми можно было пообщаться. За все это время он ни разу не выходил за порог, так и не усвоив урока с Джейн и Уинстон, мы решили, что прогулки на природе его ничуть не заинтересуют, а, возможно, даже напугают. Как же сильно мы ошибались. Почти с самого первого дня своей жизни в нашем доме Нельсон рвался наружу. Он стоял у раздвижной стеклянной двери и смотрел на улицу, временами жалобно мяукая и царапая стекло. Стоило только открыть дверь, как он тут же мчался на свободу. В конечном итоге он научился отодвигать москитную сетку, поставив на нее передние лапы и подавшись всем телом влево. Замок на сетке был сломан, Поэтому она послушно отъезжала в сторону, и он выскакивал во двор. Нам пришлось месяцами держать дверь закрытой, лишая себя приятного сквознячка, пока мы не заменили на сетке замок. Примечание. Еще он каким-то образом умудрился оторвать снизу сетку на другой москитной двери. Мы недоумевали, каким образом ему удается выбраться наружу, и шутили о том, что где-то в доме есть дыра, пока однажды я собственными глазами не увидел, как он ныряет в незамеченную прореху. Конец примечания. Несмотря на проделки с москитной сеткой и другие хитрости Нельсона, у нас довольно успешно получалось удерживать его от бесконтрольных прогулок. Признаюсь, мне грустно видеть, как он смотрит в окно с явным желанием вырваться наружу. Иногда он стоит у двери, жалобными криками, выражая свое недовольство тем, что находится по другую сторону стекла. У меня сердце ноет, когда он вот так просится погулять. В конечном счете мы попробовали выпускать Нельсона на прогулку под присмотром, Сначала мы выводили его во двор на поводке. Похоже, его нисколько не беспокоит необходимость носить шлейку. Более того, стоит мне только достать ее, как кот тут же бежит ко мне громко мурлыча. Однако выгуливать кота совсем не так весело, как может показаться. Признаться честно, это жутко скучно. По крайней мере, с Нельсоном все именно так. Большую часть времени он просто стоит, ловит носом запахи или смотрит по сторонам. А когда он все же начинает двигаться, то идет прямиком в кусты, куда мне за ним не пролезть, и поводок запутывается. Поэтому мы переключились на запасной вариант. Я закрепил на Нельсоне маячок. Тот самый, при помощи которого следил за похождениями Уинстона по окрестностям И выпустил во двор Я дал ему погулять самостоятельно около часа Но если за Уинстоном я совсем не приглядывал То тут внимательно следил, чтобы кот не нашел какой-нибудь лазейки в заборе Когда он перепрыгивает через забор или пролезает под ним Маячок позволяет мне быстро вернуть его на место. Однажды я обнаружил его в гараже у живущего по соседству врача, а в другой раз отыскал во дворе у сварливого соседа, откуда вернуть его было уже не так просто. Нельсон, несомненно, получает удовольствие от своих прогулок, но по прошествии некоторого времени я уже не уверен, насколько правильным был наш выбор. Боюсь, вместо того, чтобы удовлетворить его потребность в прогулках, мы, напротив, только распалили ее. На следующий день, а порой и несколькими часами позже, он снова идет к двери, скребется и кричит еще отчаяннее, чем прежде». И все же я рад, что мы не отступили и не поддались на настойчивые требования Нельсона выпускать его на улицу без ограничений. Сторонники прогулок приводят целый список их преимуществ для кошек. Самое очевидное из них – физические тренировки». Гуляющие кошки проходят большее расстояние, а негуляющие лишены такой возможности. Судя по некоторым данным, лишенные прогулок кошки склонны к ожирению, что в свою очередь приводит к возникновению различных болезней, среди которых диабет, сердечно-сосудистые патологии и нарушение опорно-двигательных функций. Преимущества прогулок заключаются не только в том, что они поддерживают кошек в хорошей физической форме. Уличные кошки занимаются тем, что было свойственно им еще с незапамятных времен. Охотятся, вынюхивают, осматривают, обходят и исследуют территорию. Валяются в пыли, лазают по деревьям, испытывают выброс адреналина, услышав лающую неподалеку собаку. Другими словами, живут настоящей кошачьей жизнью. А кроме того, благодаря прогулкам они избегают таких неприятностей домашнего быта, как громкие звуки, надоедливые дети и враждебность собратьев-питомцев. Согласно одному из мнений, Кошки впадают во фрустрацию, если не могут погулять и удовлетворить свои потребности. Считается, что в результате психологического дискомфорта кошки начинают вести себя неподобающе – кусаться, царапать мебель, пренебрегать лотком и проявлять признаки невроза. У нас очень мало научных данных в поддержку этой точки зрения – поскольку соответствующих исследований на этот счет почти не проводилось. К тому же многие кошки, судя по всему, вполне удовлетворены своей жизнью в исключительно домашних условиях. Однако исследования с участием других домашних животных явно указывают, что их психике вредит обитание в однообразной среде. Те, кому довелось побывать в зоопарках несколько десятилетий назад, помнят, как тигры, белые медведи и другие животные бродили в клетках из стороны в сторону или без конца повторяли одни и те же движения. Содержание высокоразвитых существ, таких как млекопитающие хищники в маленьких вольерах, где им нечем заняться, в вне всякого сомнения наносит им не только психологический, но и физический ущерб. По этой причине современные зоопарки придают особое значение насыщению среды, позволяют животным исследовать новые места, справляться с новыми задачами и стараются, чтобы их жизнь была интересной и непредсказуемой. При внимательном подходе к созданию окружающего пространства все это вполне достижимо. Такого же подхода следует придерживаться при содержании кошек, которые не ходят на прогулки. Все эксперты от дипломированных специалистов по поведению животных до знатоков кошек из телепередач – Единодушны во мнении, что кошкам необходима умственная стимуляция в виде различных игрушек, коробок, где можно было бы посидеть, и высоких стоек, куда можно было бы забраться. Новизна тоже имеет важное значение. Нужно постоянно менять игрушки, переставлять мебель, прятать еду, знакомить их с новыми запахами. Кошки любят охотиться, поэтому нужно стараться играть с ними так, чтобы они могли проявлять свои хищнические повадки. Все это не только прекрасно известно каждому владельцу кошек, но и составляет стандартный набор рекомендаций в пособиях по их содержанию. Примечание. Проведенный в Австралии опрос показал, Если владельцы кошек чувствуют, что их питомцы довольны своей жизнью даже без прогулок, у них реже возникает желание выпускать их на улицу. Именно поэтому главным элементом одной из австралийских зоозащитных программ стало обучение людей тому, как сделать жизнь кошек-домоседок лучше. Конец примечания. Тем не менее, ученые почти не предпринимали попыток оценить результат усилий по такому насыщению среды. Исключение составляет разве что исследование, проведенное в штате Теннесси. Оно показало, что чем чаще с кошкой играют, тем меньше у нее проблем с поведением. Правда, такие выводы были сделаны по итогам опроса владельцев кошек а не на основе контролируемого эксперимента. Поэтому сложно сказать, что тут причина, а что следствие. Приводит ли недостаток игр к проблемам с поведением, или же владельцы проблемных кошек меньше с ними играют? Так кто же все-таки прав? Американцы, чьи кошки в основном сидят дома – или жители стран Содружества Наций, которые выпускают своих питомцев погулять. Если речь идет о продолжительности жизни кошки или о ее влиянии на экосистему, то правы, конечно же, американцы. А если основную озабоченность вызывает психологическое благополучие кисок, то ответ не ясен. Мы просто не знаем – Могут ли любящие хозяева обилие игрушек и прочие стимулы в полной мере заменить прогулки на свежем воздухе? Кроме того, не стоит забывать, что далеко не все кошки любят гулять. Один из специалистов по кошачьему поведению рассказал мне, что половина кошек при первой же возможности выскочила бы за дверь, а потом тут же вернулась бы назад. Важное значение имеет и то, в каких условиях жила кошка. По понятным причинам, кошкам, которые когда-то свободно разгуливали по улице, сложнее свыкнуться с необходимостью жить в заперти. А те питомцы, которые с самого рождения были домоседами, пожалуй, даже и не представляют, чего лишаются. Примечание. Отсутствие выгула в период социализации – и ранний подростковый период имеют решающее значение в том, как кошка будет воспринимать улицу. Кошки без опыта прогулок имеют синдром ранней сенсорной депривации относительно стимулов окружающей среды. Проще говоря, их центральная нервная система не справляется с такой нагрузкой. Конец примечания. Справедливости ради надо сказать, что порой нам самим удобнее выпускать питомцев на прогулку Кому хочется чистить лоток, когда вокруг столько мест, где кошка может справить нужду Не говоря уже о защите от грызунов Кажется, мир делится на тех, кто любит бурундуков и тех, кто их терпеть не может Но, пожалуй, самым большим стимулом для многих служит то удовольствие, с которым мы созерцаем собственного дикого зверя с равнин Серенгетти у нас во дворе. Автор одной из научных публикаций пишет об этом так. Когда мы видим кота на лоне природы, мы видим зверя в родной для него стихии. Вот он крадется в траве, забирается на дерево, отстаивает свою территорию в драке. Хищник, дикарь, повелитель джунглей. Держать его дома и обеспечить ему комфортную и безопасную жизнь, все равно, что загнать гоночный автомобиль в гараж. Можно ли найти в этом вопросе золотую середину? выпускать наших кошек на прогулку без ущерба для природы. Здесь есть два варианта. Сделать кошек более заметными для их потенциальных жертв и снизить потребность кошек в охоте. Одна из идей, дошедшая до нас в форме древней басни, иногда ошибочно приписываемой Эзопу, состоит в том, чтобы повесить на кошку колокольчик который позвякивал бы при малейшем движении и отпугивал бы потенциальных жертв. Ведь правда же, отличная мысль. Но есть одна помеха. Кошки очень умны. Они быстро учатся двигаться таким образом, чтобы колокольчик не звенел. Новый метод заключается в том, чтобы отпугивать потенциальную добычу не звуками, а визуальными средствами. Наденьте на Барсика яркий воротник, и он уже не сможет совершить неожиданного нападения. По некоторым сообщениям, особенно эффективны для этого воротники жабо. Однако кошки от них не в восторге, и не только потому, что им неудобно носить на себе такую конструкцию, но еще и потому, что они, похоже, догадываются, как нелепо в ней выглядят. альтернативный подход – постараться снизить их охотничью активность. Возможно, кошки воспринимают охоту как испытание своих умственных способностей, соревнование с природой. В таком случае другие виды умственной активности могут послужить достаточной заменой. В зоомагазинах продается множество игр и головоломок. В одной из моих самых любимых Лакомство кладется в маленькое углубление и закрывается крышечкой. Нельсону нужно толкнуть пластиковый листочек или сдвинуть круглую крышку, закрывающую выемку, где лежит угощение. В другой головоломке кот должен ударить лапой по подвешенному цилиндру, так, чтобы тот перевернулся вверх дном. После чего еда падает на подставку с длинными пластиковыми зубцами, откуда ее не так-то просто достать лапой. Главная цель этих игр не дать кошкам заскучать. Но может быть, у них есть и дополнительное преимущество. Такой умственной стимуляции окажется достаточно, чтобы отбить у кошек стремление к охоте. Но дело может быть вовсе не в умственной, а в физической потребности. Возможно, кошке просто необходимо прыгать, вонзать когти и кусать, совершать определенные движения мышцами. Существует множество соответствующих игрушек, и кошки с удовольствием ими пользуются. Возможно, такие активные игры вполне могут стать для них достойной заменой охоте. Примечание. Особенно если в конце игры... Наградить питомство лакомством, чтобы завершить цикл пищедобывательного поведения И, наконец, есть вероятность, что кошками движет нечто совершенно иное Они отправляются на промысел, поскольку в их рационе не хватает чего-то такого, что они могут получить только из сырого мяса животных Вполне разумное предположение У кошек очень строгая диета, унаследованная от предков, которые питались в основном одним только мясом. Хотя ветеринарные диетологи установили стандарты, отвечающие пищевым потребностям кошек, им соответствуют не все промышленные корма. И если кошки действительно охотятся для того, чтобы возместить недостающие питательные вещества, то хорошо сбалансированная пища с высоким содержанием мяса поможет перебить желание поймать себе обед на лету. Количество денег, которые некоторые заботливые хозяева готовы потратить на все перечисленное, практически не имеет предела. Я знаю это по собственному опыту. Но есть ли какие-то доказательства, что эти методы действительно снижают желание кошек выйти на охоту? В целом почти никаких. Недавно команда британских ученых решила исправить ситуацию. Они провели хорошо спланированный эксперимент, чтобы проверить перечисленные идеи и узнать, помогает ли какой-нибудь из этих факторов снизить количество добычи, которую кошки приносят домой. В исследовании было задействовано 355 кошек и 219 домохозяйств. В течение первых семи недель хозяева записывали, сколько жертв кошки приносят домой. Эти базовые показатели были нужны для точки отсчета, чтобы потом сравнить их с результатами эксперимента. Далее кошек разделили на шесть групп. Пять из них подвергались различным вмешательствам, а в шестой контрольной не стали ничего менять. Последующие пять недель владельцы снова подсчитывали принесенную домой добычу. Целью эксперимента было выяснить, повлияли ли предпринятые меры на недельные показатели улова. Некоторые методы и правда подействовали. Эффективнее всего переход на высококачественное питание, приготовленное из свежего мяса без добавления зерновых. Кошки, которые получали такой рацион... стали приносить домой гораздо меньше птиц и грызунов. Примечание. Еще одно свидетельство того, что кошкам не подходит вегетарианская диета. При этом остается вероятность, что улов кошек остался прежним, просто они стали чаще съедать свою добычу или оставлять ее где-нибудь вместо того, чтобы приносить домой. Вряд ли все происходило именно так, но, по словам исследователей, они не могут исключить такого объяснения. Конец примечания. Игры, имитирующие охоту, на 35% снизили количество пойманных млекопитающих, кроликов и мышей, но почти не повлияли на охоту на птиц. Судя по результату, такие игры удовлетворяют кошачью потребность в охоте на мелкую живность, но никак не действуют на их желание ловить пернатых. Такое объяснение имеет смысл, поскольку во время исследования процесс игр выглядел следующим образом. Пёрышко, привязанное к ниточке, тащили по земле, и как только кошка хватала его, ей подсовывали вместо него игрушечную мышку, которую она могла подкидывать, царапать и кусать сколько душе угодно. Возможно, такая процедура хорошо имитирует охоту на грызуна, но не на птицу. Из всех игрушек Нельсону больше всего нравится высокий шест, с которого на веревочке свисает игрушка. И Нельсон, и другие наши кошки без устали гоняются за раскачивающейся из стороны в сторону штуковиной, то и дело подпрыгивая, чтобы поймать ее в воздухе. Я беспокоился, что таким образом тренирую кошек охотиться на птиц. Но результаты исследования говорят об обратном. Возможно, такая игра, наоборот, способствует удовлетворению их хищнических потребностей. Надеюсь, ученые продолжат свои исследования и выяснят, действительно ли подобные игрушки помогают отбить стремление к охоте на птиц. Разноцветные воротники дали противоположный результат. Кошки приносили домой намного меньше птиц, а вот количество грызунов снизилось незначительно. Такая разница легко объяснима. У мелких зверьков зрение, особенно цветное, значительно хуже, чем у птиц. Поэтому они, возможно, не так хорошо замечали приближение кошек в клоунских нарядах. Однако не все предпринятые меры помогли снизить охотничью активность кошек. Колокольчики не имели никакого эффекта, а из-за головоломок кошки по непонятной причине стали охотиться на грызунов на целых 27% чаще. Наверное, такие игры оказывают возбуждающее воздействие на психику кошек, повышая аппетит к подобного рода стимуляции – или же помогают оттачивать какие-то важные навыки. Впрочем, это лишь мои догадки. В общем, результаты исследования порадовали всех, кроме, может быть, производителей колокольчиков. Теперь у владельцев кошек, которые не хотят или не могут держать своих питомцев в заперти, есть способ снизить ущерб наносимой местной фауне. Многие озабочены тем, какое влияние уличные кошки оказывают на окружающую среду. Конечно же, домашние питомцы, которых мы обсуждаем в этой главе, только часть проблемы. Мы уже убедились, что бездомные кошки охотятся гораздо чаще. Уличные кошки, как и люди, воздействуют на дикую природу еще одним путем. Они распространяют болезни. Самое известное и вредоносное из них — токсоплазмоз, вызываемый паразитом токсоплазма гондии. Этот одноклеточный организм поражает различные биологические виды, но репродуцируется только в одном семействе животных, и это кошачьи. Паразиты попадают в окружающую среду из фекалий зараженных кошек. Если животное к своему несчастью съест или выпьет что-нибудь зараженное Т-гондией, оно рискует заразиться таксоплазмозом. Специалисты по охране окружающей среды обеспокоены сообщениями о смерти представителей некоторых исчезающих видов от этой болезни. Люди тоже находятся в зоне риска И, как выясняется, впоследствии заражения для нас могут оказаться куда серьезнее, чем было принято считать. Сейчас много внимания уделяется изучению вопроса о том, насколько серьезную проблему передача возбудителя представляет для человека и окружающей среды, но пока еще сложно оценить ее масштабы. К тому же мы не знаем, какой именно вклад вносят в распространение болезни домашние кошки, а какой бездомные. А вот питомцев-домоседов можно сразу исключить из списка, поскольку они ходят в туалет дома. Примечание. Люди могут заразиться от кошек множеством других болезней, среди которых филинос, токсокороз, Когда я уже заканчивал работу над этой книгой, в научных публикациях появились сообщения о первом подтвержденном случае передачи covid 19 от кошки человеку. Хотя такие случаи, похоже, большая редкость. Конец примечания. Являются ли бездомные кошки серьезной проблемой? И если да, то как с ними поступать? Сложный вопрос, который вызывает много разногласий и затрагивает не только биологические, но и социальные, этические и политические аспекты. Сначала я планировал отдельно остановиться на каждом из них, но вскоре понял, что об этом можно написать целую книгу, что, собственно, кое-кто уже и сделал. Возможно, когда-нибудь и я тоже этим займусь, но на сей раз у меня вряд ли получится отдать должное этой теме. Ведь двух-трех глав для этого будет просто недостаточно. По этой причине я ограничусь всего тремя замечаниями. Во-первых, в том, что касается охоты на бездомных кошек, приходится львиная доля пойманной добычи. По наиболее точным оценкам, в США бездомные кошки ловят в два с половиной раза больше птиц и в 9 раз больше млекопитающих, чем домашние. Такое же соотношение показывают исследования, проведенные в Австралии. Во-вторых, самый злободневный вопрос заключается в том, что делать с бездомными кошками. И Экоактивисты и защитники кошек пекутся о благополучии животных. Поэтому можно было бы предположить, что они сумеют работать сообща, но в действительности они обычно занимают противоположные позиции. Все согласны, что бездомных кошек должно быть как можно меньше. Но предложенные решения прямо противоречат друг другу, и шансы на компромисс крайне малы. И, наконец, в-третьих, как мы увидели из этой главы, существуют беспроигрышные средства, которые помогают справиться с ситуацией, по крайней мере в том, что касается домашних кошек. По многим причинам не выпускать питомцев на улицу лучше и для окружающей среды, и для них самих. Тем же, кто считает, что кошкам необходимо бывать на свежем воздухе, или, подобно мне, не обладает достаточной силой воли, чтобы противостоять требованиям питомца, надо постараться снизить вред таких прогулок. Североафриканские степные кошки великолепно приспособлены к условиям саванн и пустынь, но вряд ли способны жить у нас на кухнях и в гостиных. Я начал эту книгу с утверждения, что домашние кошки одомашнены только наполовину, и что они недалеко ушли от своих диких предков. Большинство одомашненных видов, наоборот, заметно отдалились от предшественников в процессе эволюции. Пожалуй, настало время помочь нашим питомцам сделать следующий шаг на пути к одомашниванию. и, пользуясь возможностями селекции, создать кошку, которая соответствовала бы современным требованиям жизни.